Глава одиннадцатая Я проснулась, когда солнце уже вовсю жарило, и находиться в комнате было невыносимо, даже с открытым окном. Тараса не было рядом. Странно, что меня никто не стал будить. Не иначе, как у кого-то проснулась совесть. Я потянулась, сползла с кровати, вяло подрыгала руками и ногами, имитируя зарядку, и пошла искать остальных. Тарас что-то увлеченно разглядывал, сидя перед грядкой. «А где наша мисс Марпл?» «В город уехала», — ответил он, не поднимая головы. «Доброе утро». Я удивилась. Неужели ей надоело заниматься ерундой? Или что-то случилось? Тарас, наконец, оторвался от своего очень важного дела и увидел работу мысли на моем лице. Да она с утра прогулялась до Дениса, а он как раз в город собирался. Вот и напросилась с ним, совместила приятное с полезным и домой с комфортом доберется, и все секреты по пути выведает». Ответ меня удовлетворил. «Действительно, обстоятельства сложились очень удачно для нашей сыщицы. Еще больше в этой ситуации меня радовало то, что теперь можно спокойно отдохнуть, не отвлекаясь на тайны, интриги и расследования». «А ты чем занимаешься?» Больше из вежливости полюбопытствовала я. «Пытаюсь понять состав почвы». «Как думаешь, это суглинок или чернозем? «Разбираться в видах грязи мне хотелось еще меньше, чем копаться в интимных тайнах наших соседей по даче. Поэтому я пожала плечами». Чернозем в Сибири встречается редко, но с виду похож, как считаешь?» — озадачил меня Тарас. «Похож», — с умным видом покивала я. «Очень похож. Один в один. Пойду умоюсь». Я быстро испарилась, пока Тарасу не пришло в голову собрать образцы и повести на экспертизу. И зачем ему эта информация? Можно подумать, если он узнает состав почвы, урожай от этого увеличится. Я умылась прохладной водой и отправилась варить кофе. Несмотря на то, что встала я непозволительно поздно, даже по собственным меркам, голова была какая-то мутная, есть пока не хотелось. Поэтому я надела шорты и майку, вытащила на улицу раскладной стульчик и расположилась рядом с Тарасом, который все еще изучал землю в разных частях грядок. «Тут песка больше», — вынес он вердикт. «Посадим морковку. Давай, присоединяйся». «Еще чего! удивленно воззрилась я, — «у меня маникюр. И мы так не договаривались». «Да он не пострадает», — отмахнулся Тарас от моих возражений. «Я буду делать бороздки, а ты своими нежными тонкими пальчиками будешь брать вот эти малюсенькие семена» и бросать по одному через каждые пять сантиметров. Я посмотрела на свои аккуратные и ухоженные руки. За их состоянием я следила очень строго. Это мой основной рабочий инструмент. Кому понравится визажист с грязью под ногтями и облезлой кутикулой? Если покойные не видят, какими заскорузлыми лапами в перчатках их гримируют, то живые никогда не допустят, чтобы к их лицам тянулись истерзанные огородом Мазолистые и корявые пальцы. С другой стороны, если не прикасаться к земле, то рук не испачкаешь. Зато можно провести время с любимым человеком за общим делом. И вроде как сойти за хозяюшку. Я взяла цветастый пакетик и высыпала на ладонь немного семян. В нос ударил резкий запах. «Ого!» — смутилась я. «Не знала, что они такие ароматные». «Значит, свежие», — сумничал опытный огородник. Эфирные масла еще не улетучились. Вот сюда бросай по одному. Я попыталась ухватить одно семечко, но к пальцу приклеились сразу три штуки. Я стряхнула их и попыталась еще раз. Получилось. Я осторожно понесла будущую морковку на ее законное место. Но семечко отклеилась и улетела куда-то мимо. Вот, зараза, упала, пожаловалась я. С пятой попытки первая заготовка для будущей моркови поселилась на постоянное место жительства. Тарас уже расчертил всю грядку ровными бороздками и нетерпеливо смотрел на мои попытки справиться с поставленной задачей. «Мы тогда ночью проковыряемся», — сдался он. «Давай я сам». «Нет уж», — завредничала я. «Чем я хуже?» Семена были слишком маленькими, а пальцы слишком толстыми. Да, даже мои тонкие ловкие пальцы, филигранно владеющие кистями и спонжами. И пинцетами, конечно. Я метнулась в дом и вернулась с пинцетом в руках. Когда-то я его неудачно уронила, и он погнулся так, что работать им стало невозможно, а выбросить было жалко. Так он и болтался в кейсе, ожидая своего звездного часа. Моя идея оказалась гениальной. Пинцет легко захватывал семена, также легко их отдавал, стоило лишь слегка расслабить пальцы, и привычно лежал в руке. Оказалось, что при правильном подходе Сеть не такая уж и сложная задача». «Интересно, Маринке много удалось вытянуть из Дениса?» Я застыла над грядкой с пинцетом в руке. «Видимо, покоя мне не дождаться, даже когда наша мисс Марпл на работе». «Тут главное, чтобы Денис не оказался убийцей», — оптимистично заметила я. «Иначе ее расследование рискует закончиться плачевно». «Думаешь, Денис такой дурак, что не довезет ее до дома?» «Думаю, что если он рискнет напасть на Маришку, то она его пришибет одной левой. Ты не смотри, что она такая незабудка с виду. Так-то она серьезно настроена стать настоящим полицейским, поэтому тренируется наравне с мужиками. А Дениск видел без шансов, ушатает паренька, а нам потом ей передачки носить». Тарас молча засыпал уже засеянные бороздки землей и о чем-то размышлял. Хотелось бы верить, что он придумывал нам планы на вечер. Но чутье подсказывало мне, что расследование захватило его мозг прочнее, чем мои намеки на классные сериалы. «Надо хоть узнать, как она добралась», — наконец предложил он. Мысль показалась мне дельной. Не то чтобы я всерьез опасалась Дениса или за Дениса, но в дороге могло случиться всякое. Откуда мне знать? Может, он права только вчера получил? Маринка взяла трубку, как будто ждала, что я позвоню. «Ни о чем не спрашивай», — строго предупредила она. «По телефону ничего обсуждать не будем». Я мысленно поблагодарила щедрую вселенную за такой подарок. Меньше всего мне хотелось разговаривать о Денисе. С меня было достаточно того, что подруга вернулась в город целой и невредимой. Настроение улучшалось с каждой минутой. Наконец-то можно было просто расслабиться и наслаждаться долгожданным отдыхом. «Да, отпуск в шикарном отеле со спа и все включено был бы куда приятнее, но в ближайшие несколько лет он мне не светил, поэтому следовало радоваться хотя бы тому, что перепало. Время перевалило за обед, а солнце все еще стояло довольно высоко, поэтому я решила немного посидеть в тенечке, чтобы не обгореть. Кожа у меня светлая, нежная, к солнцу чувствительная, а майское солнце в Сибири бывает очень коварным». Я достала из кармана телефон и проверила новые сообщения. Так и есть. Еще утром мне написала Настя. Превосходно. Одна новость лучше другой. Наверняка прилетит заказик. «Привет. Когда будешь в Рябиновке?» «Сейчас тут», — ответила я и добавила смайлик. Надо было бы извиниться за то, что не отвечала полдня. Но торопиться не стоило. Может, не нужны никому мои реверансы? «Класс. Можем встретиться. Хочу обсудить образ». «Без проблем. Когда?» Настя что-то начала писать, а я похвасталась Тарасу. «Настя хочет заказать сбора невесты. Встречу назначает. Обожаю свою работу». «Это же супер», — обрадовался он. «Заодно и разузнаешь, что там по Веронике». «Этого мне еще не хватало». «Ну уж нет», — решительно отмела я попытки снова привлечь меня к расследованию. «В эти ваши дурацкие расследования я играть не желаю. Мне надо деньги зарабатывать». «Сейчас я вместо того, чтобы обсуждать невесту, начну допытываться про ее мертвую подругу. У нее испортится настроение, и мой гонорар улетит другому, более тактичному визажисту». «Да просто посплетничайте, как девчонка с девчонкой». «Полагаешь, что девчонки сплетницы по умолчанию? И им нечего обсуждать, кроме постыдных тайн покойных подружек?» Тарас поднял руки. «Сдаюсь, твоя взяла. Работа важнее». Я удовлетворенно хмыкнула и вернулась к беседе с Анастасией. «Приходите сегодня часам к семи с Тарасом. Я уже насохраняла себе вариантов. Сможешь сделать, как на картинке?» «Смогу даже лучше», — с очередным смайликом заверила я. Через мои руки прошло уже достаточно невест, поэтому я была уверена в том, что даже если мне покажут мисс Вселенную, то я смогу сделать не хуже. «Ты тоже приглашен», — обрадовала я своего парня. «Нас ждут в семь». «А я-то зачем?» «Мы пара», — терпеливо пояснила я. «Пригласить меня одну можно, но вежливее будет позвать нас вдвоем. Тем более, что Рома и Артем тоже будут. Брат там живет. А без жениха как же обойтись?» «А ты меня тоже заставишь подбирать тебе макияж?» Я фыркнула. «Ага, бегу и падаю. Без твоих советов справлюсь с собственным образом. Погоди, это что, предложение? Эй, так не пойдет!» «Нет-нет», — испугался Тарас. Я гипотетически, если бы мы решили... «Если бы!» — с нажимом сказала я. «Иди нафиг!» Я встала со стульчика и ушла в дом. С моим настроением последнее время творилась какая-то ерунда. То я взрывалась на ровном месте, то просто впадала в унылую тоску. Наверное, стоило уделять здоровью больше внимания. Последние несколько лет я работала на износ. Работа, подработки, постоянные поиски дополнительного дохода Я не брала больничных и отпусков, не позволяла себе лишних трат, экономила буквально на всем. Такая бешеная гонка меня порядком утомила. Даже то, что личная жизнь заиграла новыми красками с появлением Тараса, меня перестала поддерживать. Мне требовался отдых. Настоящий полноценный отдых. Наслаждение жизнью. Не просто лежать на диване и смотреть сериалы, а позволить себе дышать полной грудью, съездить на море, увидеть другие страны, Попробовать экзотическую еду, погрузиться в чужую культуру, набраться впечатлений и забыть о том, что вокруг творится какой-то постоянный перманентный кошмар. Вместо этого я вынуждена торчать на даче. Ладно, на хорошей классной даче в окружении потрясающей природы, но на даче, а не на море. Так меня еще и заставляют выведывать и расследовать. И это еще полбеды. Беда в том, что мои, казалось бы, идеальные отношения трещат по швам. По всей видимости, Тарас не относится ко мне серьезно. Вон как заметался, когда я заговорила про предложение, даже побледнел. Впрочем, от чего я ожидала? Сразу было понятно, что чудес не бывает. Развлекся парень, неплохо провел время, да и хватит. Вокруг столько красоток ходит. Зачем зацикливаться на какой-то Витальке? Тарас поскрёбся возле двери. «Ну ты чего, обиделась?» Я промолчала. «Я сделаю предложение, но попозже, ладно?» Я повернулась к Тарасу. Серьезно? Я должна на это что-то ответить? Разрешить тебе не делать мне предложение сейчас?» Он немного замялся. «Короче, забей. Давай сделаем вид, что не было этого разговора». Эта идея мне понравилась. Ссориться не хотелось, расставаться тем более. Я знала, что эти отношения временные, но приближать их конец не собиралась. Нам хорошо вместе. Зачем все портить? «Давай. Ну что, пойдём посеем, что там у тебя еще осталось?» «Не», — хитро улыбнулся Тарас. «Лучше прогуляемся». В лесу пели птички и стрекотали кузнечики. Где-то вдалеке надрывалась кукушка, отмеряя кому-то бесконечную жизнь. Мы молча шли по дороге, взявшись за руки. Тёплая ладонь Тараса приятно согревала мои вечно холодные пальцы. Говорить ни о чем не хотелось, да и подходящих тем не было. Снова о Веронике? Нет, спасибо. О наших отношениях? И так чуть не поругались. О работе? Надоело. На озеро не пошли. Чего мы там не видели? Решили немного изучить сам посёлок. Примерное расположение домов ребят из банды мы уже знали, но не лишним было узнать и наличие магазинов, например. Я догадывалась, что цены здесь могли быть куда выше, чем в городе. Но ведь за каждой мелочью не наездишься. Ноги завели нас в какой-то очередной проулок, сильно похожий на наш. Но заканчивался он не широкой дорогой, а узкой тропинкой в лес. «Ищите кого?» раздался голос с соседнего участка. Грузная бабушка в наклонку копалась на грядках, а с нашим появлением выпрямилась, вытирая руки о подол. Моё настроение уже вновь стало благодушным, поэтому я приветливо ответила. «Просто гуляем». «Знаю я, зачем вы тут гуляете». Тон бабушке резко изменился и стал угрожающе скандальным. «Нечего вам тут шастать. Ходят день и ночь, покоя от вас нет. У себя гуляйте». Я торопела. Не люблю склоки и конфликты. Они отнимают много энергии. Но такие необоснованные претензии меня всегда задевают до глубины души. Разве мы кому-то помешали? А давайте мы сами решим, где и когда нам гулять. «А давайте вы пойдете отсюда подальше». Этого стерпеть я никак не могла. А давайте вы сами пойдете подальше. Могу указать конкретное направление, если настаиваете. Тарас дернул меня за руку. «Не связывайся, это же просто бабка. Пойдем». «Ну уж нет», — разозлилась я. «Это мое законное право гулять там, где я считаю нужным. На ее участок я не лезу, а лес общий. Ходят тут всякие, шляются ночами. А у, старая!» — в конец охамела я. «Глаза разу и день на дворе, какими ночами?» «Я вас узнала», — погрозила пальцем бабка. «Шатались тут недавно. Чего снова приперлись?» «Снова? Я так удивилась, что на секунду перестала злиться». «Мы здесь первый раз», — любезно пояснил Тарас. «Недавно вот дачей обзавелись, пока изучаем местность». Его милая улыбка, об которой обычно с треском рушились любые претензии окружающих, в этот раз не сработала. Бабка разозлилась еще сильнее. «Ты мне зубы не заговаривай, латой Иди у себя на даче и изучай местность. Нечего тут выискивать. Я тебе еще в прошлый раз сказала, что собаку спущу». Никакой собаки я не видела, но ситуация стала меня утомлять. Теперь уже я потянула Тараса за руку. «Все, пойдем отсюда. Она больная и не лечится. Есть и другие места, где можно побродить без этих подзаборных тявканий «Идите, идите!» Победно вопила скандалистка нам вслед. «Походите мне еще тут!» Мы с Тарасом покинули негостеприимное место и побрели в сторону дома. Настроение снова качнулось куда-то в сторону обиды и печали. Тарас-то уже хорош. Мог бы и поактивнее защищать свою девушку. С другой стороны, а что он должен был сделать? Ни одного поступка достойного настоящего мужчины я придумать не могла. В этой ситуации у него не было вариантов. Пожалуй, самым правильным решением — Было как раз уйти от конфликта. Не драться же с пожилой женщиной в самом деле. Но ощущение, что мне наплевали, прямо в лицо меня не покидало. Узнала она нас. Первый раз видела и узнала. Конечно, старая нас с кем-то перепутала. Я даже догадываюсь, почему она так вызверилась. Маринка рассказывала, что кладмены совсем обнаглели, прячут свои сокровища уже среди белого дня, никого не стесняясь, а выбирают вот такие безлюдные места. Клиенты не останавливаются перед трудностями и едут даже за город, лишь бы получить свою вожделенную дрянь. Неприятно осознавать, что нас приняли то ли за разносчиков, то ли за получателей этого омерзительного товара, но под слеповатыми глазами, да еще и, и издалека много ли разглядишь? В чем-то я эту женщину даже понимаю, и мне было бы не по себе, если бы сомнительные личности бродили вдоль моего участка».